Глава десятая. Поскольку поезд обратно был только следующим утром, нас ожидала еще одна ночь в местной гостинице. «Обед принесите в номера», — распорядился Мор, проходя мимо стойки. Хозяин проводил нас удивленным взглядом. Похоже, его тоже впечатлили наши новые образы. «А ведь у меня нет другой одежды», — вспомнила я, когда мы поднимались по лестнице. «Не у вас одной», — отозвался некромант. «То есть вам нравится ваш новый костюм?» — уточнила я с ехицей. «Не больше, чем вам». Мор продолжал уходить от ответа, а я все больше начинала нервничать. И дело даже не в одежде, бог с ней, а в этой непонятной привязке к некроманту. Пока мы шли рядом, я ее совсем не чувствовала, но стоило нам сделать попытку разойтись по своим комнатам, как нам подсунули очередную подлянку. Мы оба едва смогли переступить порог, Каждый свой, естественно, как треклятая веревочка между нами снова вполне себе так ощутимо натянулась, не давая идти дальше. А ведь нас сейчас разделяет куда меньше, чем двадцать шагов. Вот тебе и новый поворот. Я вопросительно посмотрела на Мора. «Заходите ко мне», — отрывисто сказал он. «Не будем же мы стоять в коридоре, как...» Некромант пожевал губами, — как два болвана, мысленно закончила за него я, но все же направилась за ним. «Садитесь». Мор показал на стул, а сам опустился на край кровати. Книгу, которую достал из-за пазухи, положил рядом, а чемодан отставил в сторону. Я не отказалась от приглашения. Ноги после сегодняшней прогулки ужасно болели, как и спина, и то, что пониже ее. «И что же мы будем делать, господин Мор?» — поинтересовалась я. «Я не могу понять, что это за магия», — наконец признал он, и, судя по выражению лица, ему это сделать было очень нелегко. «Во всяком случае сейчас. Я даже не вижу ее. Не могу уловить вибрации». Мор пощупал то запястье, за которое был связан со мной. Придется подождать, пока вернемся в Астеллу. Попробую поискать в своих книгах». А до возвращения в Астеллу Как мы будем сосуществовать, если не можем отойти друг от друга уже даже на двадцать шагов, а если дальше станет еще хуже? Придется ночевать в одном номере. Мор произнес это через силу. Вынужденная и, надеюсь, временная мера. И я тоже на это очень надеялась. А есть вероятность, что оно само пройдет? уточнила я. Есть, ответил некромант. Возможно, так оно и будет. Я все же полагаю, что это не серьезное заклинание. Шутка. Крейн славился своими глупыми розыгрышами. Мор неприязненно поморщился. И если это так, то к завтрашнему утру все должно исчезнуть. Ваш обед, Льерт. Коротко постучав, в номер вошел с подносом сам хозяин, пожилой, энергичный мужчина с пышной бородой. Увидев нас снова вместе, он в первое мгновение опешил, но после в его глазах вспыхнуло еще большее любопытство, чем при нашем возвращении. А когда Мор сказал «Обед для Леи тоже принесите сюда», и вещи из ее номера также, и вовсе начал глупо улыбаться. «Конечно, Льерт!» — закивал он потом. Но следующие слова Мора быстро стерли улыбку с его лица. «И тогда за эту ночь мы заплатим только за один номер». «Как скажете, Люард, вздохнул он, но вдруг снова приободрился. «А может, по такому случаю закажете романтический ужин? У меня в погребе припрятана бутылочка игристого вина с кинейских земель». «Что?» Взгляд Мора был таким убийственным, что хозяин сразу вжал голову в плечи. «Прошу прощения», — он попятился к двери, — «Я просто подумал, что у вас сегодня знаменательные события. К нам в город иногда приезжают молодые пары, чтобы тайно обвенчаться». «Это не про нас», — отчеканил Мор. «Не про нас», — быстро и с жаром подтвердила я. «Понял, значит, ужин самый обычный». «Именно», — отозвался некромант. «А вино принесите красное». «Как пожелаете, Льерт». «Ну вот». Обреченно произнесла я, когда хозяин ушел. «Теперь о нас так будут думать все». «Не понимаю, откуда такие выводы?» — нервно произнес Мор, подскакивая и принимаясь расхаживать по комнате. «То есть наши наряды вам ничего не напоминают?» Я также нервно хохотнула. «Я бы не настаивала на своих предположениях, поскольку в вашем мире могли бы быть другие традиции — Однако реакция этого человека убедила меня, что я права. На нас свадебная одежда. И глупо отрицать очевидное. А завтра... завтра нам в этом придется ехать в поезде, потом по пастели... Представляете, что все будут о нас думать? Похоже, Мор понял это только сейчас. Он остановился и посмотрел сквозь меня. «Значит, найдем другую одежду», — сказал потом твердо и добавил, кивнув на оставленный поднос с едой. «Ешьте!» И вновь ушел в свои мысли. «Это ваша порция», — ответила я. «Ешьте!» — с нажимом повторил Мор. «Я пока не хочу». «Я тоже потеряла аппетит». «Значит, не ешьте!» — бросил он раздраженно и произнес уже в сторону. «С вами, с женщинами, одни проблемы». «О, поверьте, с вами, мужчинами, их не меньше!» Огрызнулась я, уже закипая, и в тот же миг ощутила, как мою руку дернули, потянув к некроманту. Мора тоже развернула ко мне. Он даже сделал мне навстречу несколько шагов, явно вынужденных. Теперь между нами было едва метра полтора. «А на этот раз что?» — выдохнула я. «Такими темпами мы с Мором скоро будем вынуждены ходить, только в обнимку». «Что мы сейчас сделали? Некромант, прищурившись, Посмотрел на меня. «В каком смысле?» Я растерянно оглянулась. «Я сидела, вы ходили туда-сюда». Еще мы разговаривали». «Скорее припирались», — хмыкнула я. «Вот». Мор поднял указательный палец. «Припирались. Я зол на вас. Вы на меня, похоже, тоже». «Интересно, а почему это вы на меня злитесь? Я-то в чем виновата?» Возмутилась была я, Но тут вновь почувствовала новый толчок в сторону некроманта. «Вот видите?» Моров вздёрнул бровь. «Кажется, я прав. Чем больше мы припираемся, тем меньше становится расстояние». Он потер подбородок. «Странно. Очень странно. Мне нечего было на это возразить. Тогда перестаньте злиться на меня неизвестно за что и провоцировать на ответную реакцию». Вздохнула я. «Я бы поспорил, кто кого провоцирует». Мор упрямо отказывался замечать бревно в своем глазу. «А вот и второй обед для Леи», — явился снова услужливый хозяин. На этот раз его сопровождал мальчишка с моей сумкой и ее вещи. «Спасибо», — кивнула я. «Поставьте еду на стол», — показал Мор. «Желаете что-то еще? Хозяин озадаченно смотрел на нас, стоящих в центре комнаты, друг напротив друга. Нет. Впрочем, некромант поманил его к себе и понизил голос. Достаньте для меня и Леи одежду. Обычную и как можно скорее. Расходы впишите в мой счет. Хорошо, Льерд, хозяин отклонялся. Постараюсь найти для вас что-нибудь. Предлагаю нам поесть, сказала я, когда мы снова остались одни. «Возможно, это благотворно скажется на нашем положении». «Ладно». Некромант двинулся к столу, а меня потянуло следом. Не так сильно, как прежде, но легкое давление все же ощущалось. «Похоже, нам действительно следует для начала успокоиться», — заметила я, возвращаясь на свой стул. Мор ничего не ответил, сразу приступив к еде. Как и предполагалось, насытый желудок стало куда лучше — Я старательно держала язык за зубами. Мор тоже отмалчивался, а после и вовсе занялся своей драгоценной находкой — книгой. К этому моменту мы могли сосуществовать уже на расстоянии шагов пятнадцати, и пока Мор с сосредоточенным видом изучал свой талмуд, я могла сидеть у окна, наблюдая за прохожими, или же просто бродить по комнате. Так мы промаялись до самого вечера. Мое настроение слегка приподнялось, когда хозяин гостиницы вернулся с одеждой. Сереньким платьем для меня и коричневым костюмом для Мора. «Благодарю», — процедил некромант, но претензий вслух не высказал, хотя и поморщился недовольно. Похоже, цвет костюма его разочаровал. Я же изучила свое платье на предмет новизны и чистоты. Манжеты и воротник не заношены, запах отсутствует, нигде не помята, Сойдет. Сейчас бы еще в ванну принять, да спать лечь. Даже ужинать не хотелось. Я оценила расстояние от Мора до ванной комнаты. «И почему здесь такие просторные номера?» «Господин Мор», — кашлянула я, — «не могли бы вы переместиться поближе к ванной? Я бы хотела помыться». Он оторвался от книги, перенес кресло вплотную к двери ванной и все же не приминул уточнить. «Только недолго». Я бы тоже не отказался заглянуть туда. И тоже кашлянул. Недолго, так недолго. Я скрылась в ванной, прихватив из своего саквояжа сорочку и пеньюар. А ведь мы еще не решили, как будем спать. Неужели придется это делать на одной кровати? Вот же. Интересно, что по этому поводу думает сам Мор. Я принялась снимать платье и тут же столкнулась с одной проблемкой: Крючки на спине! Казалось, их там. «Сотня! Мелких и выскальзывающих из пальцев. А до части мне и вовсе не удалось дотянуться. Я попробовала стянуть платье, не расстёгивая, но оно сидело как влитое и совсем не хотело сдаваться. Вот уж влипло. А всё из-за Мора и этой непонятной книги. На кой чёрт она ему сдалась?» Я с грохотом распахнула дверь. Мор взглянул на меня вопросительно. «Вы уже закончили?» «Я еще и не начинала!» — ответила я, сдувая с лица прядь, которая выбилась из прически после моей безуспешной борьбы с застежкой платья. «Помогите расстегнуть», — и повернулась к нему спиной. Выражение его лица в этот момент я могла только догадываться, но мне было плевать. Сейчас для меня важнее всего было избавиться от опостылившего платья. «Вы хотите, чтобы это сделал я?» Голос Мора прозвучал непривычно тихо. «Я могу попросить кого-нибудь другого», — пожала я плечами, «но в таком случае вам все равно придется пойти со мной. От вас-то я далеко не отойду». «И не думайте ничего такого», — добавила я, спохватившись. «Сейчас опять вообразить себе невесть что. Я действительно не могу расстегнуть эти чёртовы крючки. Если не хотите расстёгивать, тогда просто порвите его, и дело с концом». «Даже так?» Мне показалось, Мор ухмыльнулся, и, наконец соизволил подняться. Можно и порвать. Он действительно это сделал. Просто дернул за уже свободные края застежки, и оставшиеся крючки с треском разлетелись в разные стороны. Прося в сердцах о таком, я и не думала, что он воплотит это в жизнь. На мгновение я даже опешила. «Какой же этот мор? Весь внезапный?» «Спасибо», — сдавленно произнесла и подхватила лиф который, получив свободу, начал провокационно сползать вниз. «Видите, как вы быстро справились? Видимо, вам это не впервой». Не дожидаясь его ответа, я заскочила обратно в ванную, а вслед мне донеслось бесстрастное. «Только не задерживайтесь». «Да-да», — отозвалась я торопливо. «Главное — спокойствие, полное спокойствие и никакой злости или ругани, а то чего доброго...» Притянет сюда этого мора, еще и мыться придется при нем.